Двадцать седьмое февраля. День двадцать третий. К утру ветер уже свищет вовсю. В дыбищемся море вспухают десятифутовые волны, которые закручиваются пенистыми гребнями, опрокидываются и с грохотом разбиваются. Упакованы в просоленный спальный мешок, я опять сижу, уцепившись за леер на ветреного борта. Во время быстрых вылазок на подветренную сторону проверяю солнечные приснители и бросаю взгляд наружу. Только в насмешку можно сказать, что я наблюдаю за горизонтом. До видимого горизонта сейчас буквально рукой подать. Стараясь удержать равновесие, я стоя балансирую на резиновом полу, взлетающем и опадающем вместе с волнами. Когда плот поднимается на гребень, я приседаю, чтобы скомпенсировать инерцию, вышвыривающую меня наверх. На мгновение мы замираем на вершине, и в течение этой короткой паузы я пробегаю глазами небольшую часть горизонта. Из-за непрерывной скачки мне требуется несколько минут для того, чтобы оглядеть горизонт. Несколько раз мне кажется, будь-то в северном секторе что-то мелькает. Но массивные громады перекатывающихся рядом со мной водяных гор и их белопенные шапки ничего не дают мне разглядеть. И вот, наконец, мы возносимся на вершину огромного морского вала. Есть! Вот оно! Судно держит курс на север. К несчастью, нет никакой надежды на то, что оно меня подберет. Слишком уж далеко она находится, чтобы заметить мою ракету. И вдобавок уже удаляется от меня. воодушевляет меня только направление его движения. Из Южной Африки в Нью-Йорк. То, что представлялось несбыточной мечтой 24 отчаянных дня тому назад, я притворил в реальность. Я достиг трассы активного судоходства и все еще жив.